Лихорадочное десятилетие На следующий же день, после подписания перемирия, многим захотелось возврата к нормальной, то есть довоенной жизни. Но таким людям мало-помалу приходится осознать, что четыре военных года были отнюдь не просто отступлением от нормы, которую история может заключить в скобки. Война породила в западном мире глубокий раскол. Общество XIX столетия захлебнулось, затянутое в Мальстерем войны. 20-е годы открыли новую эру, так что именно 1919-й можно считать подлинным началом XX века.